Глава 23 Бель-Иль-Анмер. На краю мола, на который яростно наседал вечерний прибой, прогуливались взявшись за руки два человека. Они оживленно беседовали, и ни одна душа не могла расслышать их слов, уносимых одно за другим порывами ветра, вместе с белой пеной, вздымаемой гребнями волн. Солнце только что опустилось в бескрайнюю хлябь океана. В эти минуты оно было похоже на гигантское, пышущее багровым жаром горнило. Время от времени один из этих людей оборачивался к востоку, как бы вопрошая с мрачным беспокойством пустынное море. Другой, всматриваясь в лицо своего спутника, пытался, казалось, разгадать значение его взглядов. Затем, оба безмолвные, одолеваемые мрачными мыслями, они возобновляли прогулку. Эти два человека, все, конечно, узнали их, были Портос с Арамисом, преследуемые законом и укрывшиеся на Бель-Иле после крушения всех надежд и великого плана господина Дербле. «Что бы вы ни говорили, мой дорогой Арамис», — повторял Портос, с силой вдыхая в себя просоленный воздух и наполняя им свои могучие легкие. Что бы ни говорили вы, о все же исчезновении всех рыбачьих лодок, вышедших отсюда в течение последних двух дней, вещь не совсем обычная. На море не было бури. Погода стояла спокойная, незаметно было даже небольшого волнения. Но если бы и была буря, не могли же погибнуть все наши лодки. Хоть какая-нибудь из них осталась бы невредимой. Повторяю, это в высшей степени странно. Подобное исчезновение лодок чрезвычайно удивляет меня. «Вы правы, друг мой Портос, вы, несомненно, правы. Это верно, тут и впрямь есть что-то необъяснимое». «К тому же», — добавил Портос, мысли которого несколько оживились, поскольку ванский епископ согласился с его замечанием. «Тут обращает на себя внимание странная вещь. Если бы эти лодки и в самом деле погибли, то на берегу были бы найдены их обломки или какие-нибудь вещи погибших. Между тем ничего такого не обнаружено». «Да, я так же, как вы, думал об этом. Обратили ли вы внимание и на то, что два оставшихся на острове парусника, которые отправлены мною на поиски остальных...» Арамис внезапно прервал своего собеседника. Он вскрикнул, сопровождая свое восклицание таким резким движением, что Портос остановился как вкопанный. «Что вы сказали, Портос?» «Что? Вы послали два этих парусника?» «Искать остальных, ну да». просто душно повторил Портос. Несчастный, что вы наделали? Теперь мы погибли, воскликнул епископ. Погибли? Что? Почему погибли? Ответьте же, Арамис. Арамис закусил губу. Ничего, ничего. Простите, я хотел сказать, что что если бы нам пришло в голову совершить прогулку по морю, то теперь мы уже не смогли бы осуществить это желание. — Так вот, что вас мучит. Велика важность, подумаешь. Что касается меня, то я нисколько не жалею об этом. Я жалею не о развлечениях на бель или каковы по они ни были, а о Пьерфоне, о Броссье, о Болоне, о моей дорогой Франции. Здесь не Франция, друг мой. Я сам не знаю, что здесь такое. О, я могу сказать это с полной откровенностью, и вы по дружбе простите мне мою искренность. Но я заявляю вам, что на бель или я чувствую себя... Очень несчастным, да, да, очень несчастным. Арамис едва слышно вздохнул. Милый друг, ответил он, вот потому и печально, что вы отослали эти оставшиеся у нас парусники на поиски лодок, исчезнувших двое суток назад. Если б вы их не отослали, мы бы уехали. Уехали? А как же приказ, Арамис? Какой приказ? Черт возьми, приказ, о котором вы мне постоянно толкуете и о котором по всякому поводу напоминаете, мы должны охранять Бель или от возможного нападения узурпатора. Вы же сами прекрасно знаете, о каком приказе я говорю. Это правда, прошептал Арамис. Итак, вы видите, мы не можем уехать отсюда, и то, что я отправил парусники на поиски лодок, не может следовательно нам повредить. Арамис замолчал. И его блуждающий взгляд, зоркий, как взгляд парящий в воздухе чайки, долго обшаривал море, всматриваясь в пространство и стремясь проникнуть за линию горизонта. «К тому же, Арамис», — продолжал Портос, упорно возвращавшийся к своей мысли, которую епископ счел правильной, «к тому же вы не даете мне никаких объяснений, где могли запропаститься эти несчастные лодки. А между тем, куда бы я ни пришел, меня со всех сторон осаждают воплями и стенаниями, При виде впавших в отчаяние матерей начинают хныкать и малые дети. Точно я могу возвратить им отцов, а их матерям мужей. Каковы же все-таки ваши предположения и что я должен говорить этим несчастным? Предполагать, Партос, мы можем все что угодно, а вот говорить? Ничего им, пожалуй, не говорите. Этот ответ не удовлетворил Партоса. Он отвернулся, пробормотав несколько слов, в которых излил свое недовольство. Арамис остановил доблестного солдата. — Припоминаете ли вы, дорогой друг, — сказал он с глубокой грустью в голосе, сжимая в своих руках руки гиганта. — Припоминаете ли вы, что в счастливые дни нашей молодости, когда мы были доблестными и сильными, вы да я да те двое, которые теперь вдалеке от нас, «Припоминаете ли вы, мой милый Портос, что захотим и вернуться во Францию, эта поверхность соленой воды не могла бы служить нам препятствием?» «О», — заметил Портос, — «как-никак целых шесть, Илье. «Если бы вы увидели, что я уцепился за первую попавшуюся доску, разве вы устояли бы на твердой земле?» «Нет, клянусь Богом, Арамис, конечно, не устоял бы. Но теперь какая доска удержит нас, и особенно меня?» И владелец поместья Бросье гордо усмехнувшись, окинул взглядом свои мощные округлые формы. «А разве вы, Арамис, положа руку на сердце, не скучаете на бель или И не предпочли бы вы удобств, предоставляемых вам вашим домом, епископским дворцом в Ване? А ну-ка, признайтесь!» «Нет», — ответил Арамис, не смея посмотреть Портосу в глаза. «Ну что ж, в таком случае останемся здесь», — произнес его друг И тяжкий вздох, несмотря на усилия, которые делал Портос, чтобы сдержать его, с шумом вырвался из его могучей груди. — Раз так, то останемся. Останемся тут. — И, однако, — добавил он, — если у вас является мысль, да-да, определенная, окончательно принятая, твердая мысль, я говорю о мысли возвратиться во Францию, несмотря на отсутствие лодок, «Заметили ли вы еще одну не менее странную вещь?» — перебил его Арамис. «Со времени исчезновения наших лодок за последние двое суток к берегам острова не пристал ни один человек». «Да, конечно, вы правы. Я это тоже заметил, так как до этого лодки и шлюпки, как мы видели, ежедневно приходили сюда десятками». «Надо будет хорошенько осведомиться», — помолчав, сказал Арамис. — Даже если мне придется построить плод. — Но тут есть челноки. Если хотите, я раздобуду один. — Челнок, челнок. Вы думаете, что челнок? Челнок, чтобы перевернуться на нем? — Нет, нет, — решительно возразил ванский епископ. — Не нам с вами переплывать в море в Скорлупке. Подождем. Подождем еще. И Арамис принялся ходить взад и вперед, пытаясь скрыть всю возрастающую тревогу. Портос, уставший следить за лихорадочными движениями своего друга, Портос, доверчивый и спокойный Портос, ничего не знавший о причинах этого неистового волнения, выдававшего себя лишь внешними проявлениями, остановил Арамиса. «Сядем на этот камень», — попросил он, — «присядьте со мной, и я умоляю вас, умоляю самым решительным образом, объясните мне, и так, чтобы я хорошенько понял, объясните мне, наконец, что мы тут делаем». Портос начал в смущении Арамис. «Я знаю, что мнимый король хотел сбросить с трона настоящего короля. Об этом вы рассказали мне, и это понятно. Я знаю, что мнимый король собирался продать Бель-Иль англичанам. И это тоже понятно». Я знаю, что мы, инженеры и военачальники, поспешно прибыли на Белль-Иль, чтобы возглавить работы по его укреплению и принять на себя командование десятью ротами, которые набраны, содержатся господина Фуке и находятся в его подчинении или, иными словами, десятью ротами его зятя. И это мне тоже достаточно ясно». Арамис нетерпеливо вскочил. Он был похож на льва, которому докучает муха. Портос удержал его за руку. Но, несмотря на все усилия, которые прилагает мой ум, несмотря на все размышления, я не могу понять и никогда не пойму, почему вместо того, чтобы направлять к нам войска, вместо того, чтобы поддержать нас, прислав людей, оружие и провиант, нас оставляют без лодок, а Бель-Иль без снабжения и без помощи. Почему вместо того, чтобы установить с нами связь, подачей сигналов, доставкой письменных приказов или из устно прерывают всякое сообщение с нами? «Ответьте же мне, Арамис! Или лучше, прежде чем отвечать, выслушайте, что я думаю, какие мысли одолевают меня!» Епископ поднял голову. «Так вот, Арамис!» — продолжал Портос. «Я думаю, я вообразил, что во Франции произошли большие события. Мне всю ночь напролет снился фуке, мне снились мертвые рыбы, разбитые яйца, неприбранные убогие комнаты, дурные сны, дербле! Они пророчат беду!» «Портос, что там такое?» перебил Арамис, порывисто вставая и указывая своему другу черную точку на багровой полоске моря. — Судно! — обрадовался Портос. — Да, это судно! Ах, наконец-то мы получим известие! — Два! — вскричал епископ, заметив новые мачты. — Два, три, четыре! — Пять! — крикнул Портос. — Шесть, семь! Ах, боже мой, да тут целый флот! — Должно быть, возвращаются наши бель рыбаки, — уверенно проговорил Арамис, — хотя внутренне он был сильно встревожен, представшей пред его глазами картины. «Уж очень велики эти суда. Они не могут быть рыбачьими лодками. И к тому же не кажется ли вам, дорогой Арамис, что они идут с той стороны, где устье Луары?» «Да, они идут оттуда». «Смотрите, их увидели все. Вот женщины и дети. Они бегут на берег». В это время подошел старый рыбак. «Это наши лодки?» спросил его Арамис. Старик всмотрелся в морскую даль. Нет, монсеньор, это суда королевского флота. Суда королевского флота, повторил Арамис, содрогнувшись в душе. Но откуда вы это знаете? По флагу. На наших лодках и на торговых судах флагов никогда не бывает. На таких больших парусниках обыкновенно перевозят войска. А, сказал Арамис. «Ура!» — воскликнул Портос. «Это идут подкрепления, не так ли, дорогой Арамис?» «Возможно. Если только это не англичане. Слуары? Это было бы ужасным несчастьем. Разве им не понадобилось бы в этом случае пройти через Париж?» «Вы правы. Это, разумеется, подкрепление или, может быть, провиант?» Арамис закрыл руками лицо и ничего не ответил. Потом вдруг приказал. «Портос!»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 продолжал Арамис своим самым ласковым тоном. — То это сделаю я и лично отдам все эти необходимые распоряжения. — Иду, сию минуту иду, — ответил Портос и пошел выполнять приказание. По дороге он, впрочем, неоднократно оглядывался, чтобы выяснить, не ошибся ливанский епископ и не зовет ли его назад, обратившись к более здравым мыслям. Пробили тревогу, раздалась барабанная дробь, запели рожки.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 и которые были отправлены на розыске пропавших судов Портосом, обеспокоенным двухдневным отсутствием рыбаков. Он потребовал, чтобы его проводили к господину Дербле. Два солдата по знаку сержанта стали по обе стороны от него и повели его к Арамису. Арамис находился на набережной. Посланный предстал перед ванским епископом. Было очень темно, несмотря на то, что солдаты... сопровождавшие Арамиса во время обхода им укреплений и стоявшие в некотором отдалении, держали в руках горящие факелы. «Как? и Анатан? Откуда?» «От имени тех, кто захватил меня в плен». «Но кто же захватил тебя в плен?» «Известно ли вам, монсеньор, что мы отправились на розыски наших товарищей?» «Да. Ну а потом?» Потом, монсеньор, мы были вскоре задержаны сторожевым судном его величества короля. — Какого короля? — вмешался Портос. Анатан удивленно посмотрел на Портоса. — Говори, — продолжал епископ. — Нас схватили, монсеньор, и присоединили к задержанным вчера утром. — Что это за мания? Хватать всех и каждого! — перебил Портос. — Нам, судари, хотели помешать сообщить вам об этом, — отвечал Иоанатан. Теперь в свою очередь не понял Портос. И вас освободили сегодня, спросил он, лишь для того, чтобы я мог сообщить монсеньор, что нас задержали. Все больше и больше туману, подумал честный Портос. Арамис в это время пытался понять случившееся. Итак, сказал он, выходит, что королевский флот блокирует побережье, да, монсеньор? Кто им командует? Капитан королевских мушкетеров. «Д'Артаньян!» — воскликнул Портос. «Мне кажется, что его зовут именно так». «И он вручил тебе это письмо?» «Да, монсеньор. Поднесите ближе факелы». «Это его почерк!» — заметил Портос. Арамис быстро прочел ниже следующее. «Приказ короля — захватить Бель-Иль. Приказ — истребить гарнизон, если будет оказано сопротивление. Приказ — арестовать всех солдат гарнизона». Подписано Д'Артаньян, который третьего дня арестовал господина Фуке и отправил его в Бастилию. Арамис побледнел и скомкал бумагу в руке. — Ну что же? — спросил Портос. — Ничего, друг мой, ничего, — ответил Арамис и обратился к Иоаннатану. — Скажи мне, монсеньор, ты говорил с господином Д'Артаньяном? — Да, монсеньор. — Что он сказал? — Что хотел бы сам переговорить с монсеньором? — Где? — На борту своего корабля. — На борту своего корабля? Портос повторил. — На борту своего корабля? — Господин мушкетер, — продолжал Иоаннатан, — приказал взять вас обоих, вас, господин Дорбле, и вас, господин инженер, в нашу шлюпку и доставить к нему. — Поедем, — обрадовался Портос, — милый мой Д'Артаньян. Но Арамис перебил его. «Вы с ума сошли!» — вскричал он. «Кто поручится, что тут нет ловушки?» «Со стороны другого короля!» — таинственно зашептал Портос. «Одним словом, ловушка! Этим все сказано, друг мой!» «Это возможно. Но что делать? Если Д'Артаньян приглашает нас, то нам все же...» «Кто вам сказал, что это действительно Д'Артаньян?» «А в таком случае... Но ведь его почерк...» «Почерк можно подделать...»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 «Слушаю, монсеньор», — отвечал Иоаннатан. «Но если капитан откажется, отправиться на Бель-Иль?» «Если он откажется, то поскольку у нас есть пушки, мы пустим их в дело». «Против Д'Артаньяна?» «Если это Д'Артаньян, Портос, он приедет. Отправляйся, Ионатан. отправляйся». «Черт возьми, я ничего не понимаю», — пробормотал Портос. «Сейчас вы поймете все, решительно все, мой дорогой». — Время для этого наступило. Садитесь на этот лафет, превратитесь в слух и внимательно следите за моими словами. — О, я слушаю, черт возьми! Не сомневайтесь! — Могу ли я, монсеньор, ехать? — прокричал Ионатан. — Поезжай и возвращайся с ответом! Пропустите шлюпку! Эй, кто там? Шлюпка отчалила и направилась к кораблю. Арамис взял Портоса за руку и приступил к объяснениям.